Часть пятая. Престо, аджитато. Быстро и взволнованно. 8 лет спустя. Август. Берлин. И если позволите, последний вопрос Марта. Произнёс неозаризненно на английском симпатичный журналист с белозубой улыбкой. Понимая, что вы устали после концерта, но всё же позвольте его задать. «Да, конечно», — улыбнулась Марта. Она действительно очень устала после концерта с двухчасовой программой, на котором играла Брамса вместе с симфоническим оркестром под управлением знаменитого дирижёра. Впрочем, и имя Марты Карловой стало уже достаточно популярным в кругах любителей классической музыки. Наверное, именно поэтому сразу после концерта ей пришлось давать интервью для популярного журнала. Она даже не успела снять концертное платье. черная и обтягивающая. Марти безумно хотелось его стянуть, а вместо этого она сидела и терпеливо отвечала на вопросы. «Мы разговаривали о том, откуда вы черпаете силы для музыки, и вы сказали, что их вам дает сама музыка и ваша игра на скрипке». Журналист пытлива, но все с той же белозубой улыбкой, Глянул на русскую скрипачку с обаятельной улыбкой, которая приехала с гастролями в Берлин вместе с прославленным симфоническим оркестром. Концерт проходил в знаменитом концерт-хаусе в самом центре столицы, неподалеку от Рейхстага, Бранденбургских ворот и Александр-Плац, посреди самой красивой площади Берлина – Жандармен-Маркт. Зрители восторженно их приняли. Музыканты великолепно отыграли весь концерт. Особенно хорошо звучала скрипка в изящных руках солистки, обаятельной молодой женщины с длинными светло-русыми волосами и разноцветными чудесными глазами. После того, как была отыграна программа, в зале повисла тишина, секунд на пять или больше, а потом раздались громовые аплодисменты. Музыканты много раз кланялись, пока маэстро не сделал им знак, чтобы те стали расходиться, но аплодисменты не стихали. И кланяться уже по отдельности выходили и дирижёр, и солистка, и некоторые из оркестрантов. Несомненный успех. Марта кивнула, отвечая на вопрос журналиста. Она утомилась и побыстрее хотела оказаться в своём номере отеля, чтобы принять душ и наконец переодеться, а потом быть, может, посидеть где-нибудь со своими коллегами или же просто погулять по Берлину. А ещё ей нужно было срочно позвонить своей сестре Нике. а нервничать при журналисте она не могла, только улыбалась и отвечала на вопросы. А мужчина продолжил. «Ходят слухи, что 8 лет назад вы повредили правую руку. Травма пальцев для музыканта — это фактически потеря его карьеры. Откуда же вы брали силы в тот момент, чтобы восстановиться и вновь начать играть?» Улыбающийся журналист задал вопрос очень корректно, хотя, конечно, его не интересовало, откуда у Марты тогда были силы. Ева интересовала правда этой или же нет. Марта тоже улыбнулась. В животе у неё немножко похолодело. Раньше эта тема была для неё табу, особенно с чужими, но прошло почти 8 лет. Пережитое оставило в её душе неприятный тёмный осадок. Сломанные непонятно как пальцы, частичная потеря памяти, упорство слёзы и постоянные тренировки всё это осталось далеко позади. и в настоящее перенеслось лишь странное вечно преследующее Марту чувство пустоты. Если бы тот вопрос скрипачки задали ей ещё 5 лет назад, она бы сильно расстроилась, а теперь чувствовала себя вполне уверенно, только недоумевала, как журналист узнал об этом, ведь она держала этот факт в своей биографии в тайне. И что за слухи? Неужели и Промызию знает? Марта взяла себя в руки. Что ж, Тогда мне помогло моё упрямство, уверенно улыбнулась она. Именно из него я черпала свои силы. Я занималась по 8 часов в день в течение почти 2 лет, и я смогла вернуться в музыку, несмотря на то, что у меня было сломано два пальца на правой руке. Да, вы правы. Зачастую травма руки автоматически выбрасывает человека из мира музыки. Многие талантливые музыканты перестали и перестают играть после переломов. Но я старалась смотреть на примеры тех людей, которые боролись, боролись и не сдавались. Журналист уловил в её звонком голосе с твёрдым славянским акцентом вызывающие нотки. Он уже представлял, какой выйдет его статья. Сломанные пальцы не стали помехой для музыканта. Сила воли помогла не отступить и добиться потрясающего результата. Журналист даже название придумал. Марта Карлова. Я победила себя. Всё-таки не зря он копался в прошлом этой очаровательной русской скрипачки. Статья будет иметь успех. Что за примеры, Марта? поинтересовался Уан. Признаться честно, когда я сломала пальцы и была в жуткой депрессии, моя сестра рассказала мне об американской скрипачке Рейчел Бартон Пайн, которая получила куда более серьёзные травмы, чем я. Её руку зажало в дверях поезда и протащило следом за ним более 100 м. Но всё же она восстановилась. Мой соотечественник, великолепный пианист Алексей Султанов, сломал палец накануне конкурса Чайковского сразу после жеребьёвки. Но он тоже продолжил играть и стал знаменитым музыкантом. И таких примеров множество. Марта вспомнила, с каким чувством 8 лет назад читала биографию Султанова, которому обкололи палец безболевым, чтобы пианист смог участвовать в конкурсе. Они, как и многие другие материалы, найденные Юлькой, помогли ей поверить, что она сможет играть, как и прежде. Я брала пример с таких людей, тоже решила, что смогу восстановиться. Ничего невозможного нет. Невозможно лишь в наших головах, закончила Марта. Если честно, она и сама не знала, как тогда справилась со всем, что на неё навалилось, но всё же справилась. Прошла через слёзы, боль, неудачи, ненависть к самой себе и нежелание жить. приняла помощь близких, стала общаться с Юлией и отцом, но справилась. И до сих пор держала в руках скрипку, едва уловимыми движениями пальцев, создавая прекрасную музыку. Вы упомянули сестру. Ваша сестра Юлия Крестова, которая играет на клавишах в русскоязычной группе Восточный снег? Поспешно задал следующий вопрос журналист, хотя время интервью уже истекло. Группа Eastern Snow Или Восточный снег в последние годы стала достаточно популярной. Они играли смесь альтернативного рока, пост-панка и инди-рока. Совсем скоро Восточный снег выступит на фестивале Rockwechter в Бельгии, с самыми популярными монстрами тяжёлой сцены Европы. На фестивале музыканты сыграют одну из своих самых знаменитых композиций, в которой звучала скрипичная партия. На студии почти 6 лет назад Восточный снег записала эту песню вместе с Мартой. Та только-только реабилитировалась после своей травмы и очень боялась играть. Юлия настояла на том, чтобы именно сестра участвовала в студийной записи, и не прогадала. После удачной работы с Карловой, Стас и ребята решили, что неплохо было бы им взять в коллектив скрипача, и они предлагали именно Марте поработать с ними, но та отказалась. хотела продолжить учёбу в московской консерватории, куда у неё появился шанс перевестись. В Восточный снег взяли другого человека, талантливого парня, который отлично вписался в коллектив, но вышло так, что он в этом месяце заболел и на фестиваль в Бельгию полететь не смог. Марта, у которой тоже были гастроли, заменить его, естественно, не могла. Но Юля по телефону сказала ей, что всё в порядке, она нашла человека, который сыграет для её группы на скрипке. Голос её при этом был очень довольный. Марта положительно ответила на новый вопрос журналиста о её сестре, а после по настоянию улыбчивого, но настойчивого менеджера, всюду сопровождавшего скрипачку, попрощалась с ним и направилась в гримёрную, чтобы наконец переодеться и отправиться в гостиницу. Пока Марта шла от до гримёрки с огромным букетом лилий в руках, единственный букет, который она забрала с собой, то решила позвонить кузине. Нейка сейчас находилась в родильном доме и несколько часов назад стала мамой. У неё должен был родиться мальчик. Пол ребёнка давным-давно определили на радость будущей мамы. Марта не знала подробностей. В тот момент, когда ребёнок появился на свет, она готовилась выйти в зал и нервничала перед выступлением в таком грандиозном месте, как Берлинский концертхаус. Лишь после выступления, перед интервью Марта краем глазом увидела сообщение от мамы, что Ника уже родила. Кузина ответила на звонок не сразу. Голос её звучал тихо и слабо, однако было в нём нечто такое, от чего на душе ускрепачки стало светлее. "Можешь говорить? Ну как ты?" спросила Марта взволнованно, и сначала произнесла это на английском, и только потом перешла на родной язык. "Хорошо. В смысле, плохо, но не так плохо, как раньше." С ужасом вспомнила Роды Ника. Она очень боялась рожать и боялась беременности, но всё прошло достаточно спокойно. А ты боялась, с облегчением выдохнула Марта. Ага. Девочка, едва слышно прошептала Ника в трубку. Что? не поняла её сестра. Ника шумно вздохнула и повторила. Девочка. Это не мальчик, это девочка. Они неправильно определили пол. Представляешь? Поданинико невероятно имела в виду врачей. У тебя родилась девочка? переспросила Марта с широкой улыбкой. Надо же, у неё есть племянница. Как же время быстро летит. Да. Он назвал её Настенькой, трагическим шёпотом поведала Ника. Она очень хотела сына и даже имя ему придумала Мифодий. Они с Кларским, как только узнали о её беременности, сразу же договорились, что если будет мальчик, ребёнку даёт имя Ника, а если девочка Ник. Настенька? Анастасия красивое имя. Я хочу Мифодия, а не Настеньку. Я назову её Мифодия. Тебе Никита не позволит, хмыкнула Марта, шагая по коридору мимо знакомых музыкантов, и лёгким кивком здороваясь с ними. Нет, правда. Ты в порядке? А ребёнок как? Тоже в порядке. В порядке. Спит рядом со мной. Март. Она такая милая, прошептала тихо-тихо Ника. В голосе у неё появилось нечто такое, чего скрипачка ещё прежде никогда не слышала. Она такая маленькая. У неё ногти крохотные-крохотные, и она она на Ника похожа, представляешь? Я боюсь её, Мартик. Она на меня когда смотрит, я не знаю, что мне делать. А сейчас она спит, и я не могу оторвать от неё взгляда. Мне кажется, если я перестану на неё смотреть, с ней что-то случится. Ничего с ней не случится, уверенно заявила Марта, расстроговшись. Ты же рядом. Рядом. Её даже Никита не так боится, как я, поведала Ника тихим голосом, боясь разбудить новорождённую дочь. Никита Ника и Настенька. Все на букву Н, рассмеялась Марта. Ага, вздохнула Ника. А, она начинает плакать. Я тебе потом перезвоню, хорошо? И Ника сбросила вызов. Марта, улыбаясь и радуясь за кузину, пошла дальше. Сама она детей ещё не хотела, хотя и Ника тоже долгое время их не хотела, но вот всё-таки родила. «А может, просто рядом с Мартой не было любимого человека, с которым она могла бы создать семью?» Скрипачка твердо решила для себя, что ее единственная любовь — музыка. Около гримерки скрипачку ожидал высокий, стройный молодой человек с копной темных волос и с озорными карими глазами. В руках у него был шикарный букет роз. Увидев Марту, он шагнул к ней с радостной улыбкой. «Феликс!» — обрадовалась Марта. Она не ожидала увидеть пианиста, с которым всё это время общалась. Это был настоящий Феликс Грей, тот, который не смог прилететь в её родной город. А я и не думала, что ты приедешь. Не мог не приехать, Марта, не мог. Взял билеты из Лондона, и через пару часов я тут, в концерт-хаусе. Он легонько обнял скрипачку, касаясь губами её щеки и вдыхая аромат волос. Великолепная игра, очень техничная. Ты, как и всегда, неподражаема. И замечательно выглядишь. Марта с улыбкой обняла его в ответ. Пианист уже несколько лет испытывал к ней романтические чувства, только вот она почему-то не могла заставить себя полюбить Феликса, хотя относилась к нему очень хорошо. Пианист однако не унывал и не сдавался, а всё пытался перейти из разряда друг в разряд любимый человек. В нескольких интервью Феликс даже признавался, что неразделённая любовь питает его и вдохновляет. Правда, он никогда не уточнял, в кого именно влюблён. Для журналистов он был самым романтичным пианистом. "Вечером ты свободна?" спросил Феликс. У него был лёгкий английский акцент. "Я знаю в этом городе один невероятно хороший ресторан. Для тебя свободно?" ответила с улыбкой Марта, принимая из его рук розы, и теперь стоя с двумя букетами в руках. не дать, не взять, как мама с младенцами. Отлично, приглашаю тебя, и не потерплю отказа, он шутливо погрозил скрипачки пальцем. Скажи мне адрес отеля, и я заеду за тобой. Марта сообщила адрес. Феликс пообещал заехать за ней сразу же после того, как она позвонит ему, и отели, надо сказать, находились неподалёку друг от друга в центре города, около пцдамской знаменитой площади. Вскоре Марта вышла из гримерной с молчаливым менеджером и зашагала к выходу. Через полчаса очутилась в своем номере, расположенном на 10 этаже, вид из него на вечерний город, надевший маску элегантной загадочности, был восхитителен. В номере «Концертная дива в вечернем черном платье и с высокой прической» превратилась во вполне обычную молодую женщину, миловидную и смешливую, которая выглядела моложе своих 28 лет. Карлова, поговорив по телефону с мамой и тетей, улеглась на кровать с планшетом в руках. В интернете она не без труда нашла онлайн-трансляцию фестиваля «Рок Вечтер», на котором сейчас находилась Юля. Марте очень хотелось увидеть, кто же будет играть на скрипке для группы «Восточный снег». Впрочем, догадывалась, кто. И ее предположения оказались верны. Это был Феликс Грей. Не ее пианист, конечно же, а его тезка и однофамилец — Визард. музыкант культовой группы Красные лорды, который своим появлением вызвал на бельгийском фестивале фурор. Марта вовремя включила трансляцию как раз в ту минуту, когда группа Восточный снег выходила на сцену перед многотысячной шумной толпой любителей рок-музыки вместе с визардом с смычком в руках и скрипкой. Очень дорогой, созданный мастером позапрошлого столетия. Англичанин, настоящего имени которого до сих пор никто не знал, как и имён его коллег Хотя появился на сцене буквально на пару минут, отыграв лишь одну песню со скрипичной партией, но заставил зрителей фестива взреветь от восторга. Ещё больший фурор лорд вызвал, когда журналисты умудрились заснять его танцующим под ночным небом с Джулией Крестовой посредине парка, куда парочка сбежала после фестиваля. Марта потом долго пыталась сестру по этому поводу, и Таня, хотя сознала, что они с Феликсом испытывают друг к другу определённые чувства. Все эти 8 лет Юля и Визерт встречались. Однако отношения их были весьма странными. Несколько свиданий в год, переписка и разговоры. Вот, наверное, и всё. Обоих, однако, всё устраивало. В минуты откровенности Юля призналась Марте, что боится стать зависимой от Визерда и его любви, а потому ей нравятся такие свободные отношения. Досмотрев трансляцию с выступлением группы Марта немного повалялась на шераченной кровати в тишине, успокаивая мысли после концерта, сходила в душ и после вновь стала собираться. Распустила волосы, нанесла лёгкий макияж, надела чёрные туфли на высоких каблуках и чёрное простое платье с укороченными рукавами, трапециевидным вырезом и небольшим бантом на талии. Почему-то Марта предпочитала именно этот цвет, самый мрачный и драматичный в цветовой гамме. Хотя раньше, много лет назад, обожала синие, голубые и розовые оттенки. Образ получился вполне симпатичный, хоть и строгий, но элегантный. А потом она позвонила Феликсу. Покрутившись перед огромным зеркалом, Марта предупредила менеджера, что уезжает в ресторан. Накинула поверх платья пиджак ему в тон и спустилась. Затем села в черное блестящее от изобилия огней такси, дверь в которой открыл ей Феликс. Одет он был будто в противовес Марте, во всё светлое. В телесного цвета рубашку с вертикальной тонкой тёмно-розовой полоской, которая подчёркивала утончённость и худощавость его фигуры, и светлые классические брюки. Даже ботинки на нём были кремово-коричневыми. Ты ещё прекраснее, чем была, улыбнулся Феликс. Благодарю, отозвалась на комплимент Марта. Ты тоже прекрасно выглядишь. Куда поедем? О, мы отправимся в чудесное местечко, проговорил пианист, усаживаясь рядом с Карловой. Оттуда открывается шикарнейший вид на ночной город, захватывающее зрелище. Правда? насмешливо посмотрела на него Марта. Правда, широко улыбнулся Феликс. Я когда-нибудь тебе врал? Нет, вынуждена была признать она. Вот, видишь? И сегодня не обману. А ещё я приготовил тебе один маленький сюрприз. понизил пианист голос. Какой же. Полюбопытствовала Марта, глядя из окна на многочисленные огни, украшающие улицы Берлина. Город напоминал ей таинственного незнакомца в тёмном элегантном модном, но неброском пальто, прикрывшего лицо старинной карнавальной маской. Ей нравился этот многоликий город, где современность и традиции причудливо дополняли друг друга. А вот увидишь. Надеюсь, ты оценишь его. Конечно, оценю, теряясь в догадках, сказала Марта. Она заметила, какими блестящими глазами смотрит на неё Феликс. В его улыбке была нежность, казалось, приложик к губам пианиста ладонь, и исходящую от него нежность можно почувствовать, как тепло от кружки со свежезаваренным кофе. А куда мы едем? Всё-таки не скажешь? Сама увидишь. Хитро улыбнулся Феликс. Это же сюрприз. Сюрприз у него получился. Музыкант привёз Марту к огромному светящемуся словно земная луна торговому комплексу. На 12-м этаже его находился известный панорамный ресторан, разграниченный на несколько отсеков, крытых и открытых. Людей здесь было достаточно много, а в крытом отсеке, кажется, проводили свадьбу. По крайней мере, Марта увидела мельком светловолосую девушку в свадебном платье. Скрипачка любила свадьбы, только вот не знала, будет ли она у неё когда-нибудь. "Вид отсюда шикарный", прошептал Феликс, когда предупредительный администратор Павел их за собой к забронированному столу, расположенному на открытой площадке прямо около перил. Марта первые несколько минут С восторгом смотрела вдаль на миллионы огней украшающих город, как звёзды разной величины ночное небо. "Да, ты меня удивил", не отрывая взгляда от манящего вида, произнесла Марта. Она узнала пару известных зданий вдали, которые отсюда выглядели совсем иначе. "Я ещё тебя удивлю", пообещал пианист, не сводя с подруги глаз. "Как же? Всему своё время, любопытная" Хитро прищурился Феликс. Что будешь заказывать, моя леди? Здесь хорошее меню. Почему ты меня так называешь? Подняла на него взор скрипачка. Мне нравится. Мне кажется, ты похожа на леди Марта. Или ты обижаешься, что я так называю тебя? С беспокойством спросил Феликс. Прости, я. Нет, всё в порядке. Я просто спросила. Наверное, мне нужно называть тебя в ответ мой рыцарь. хмыкнула она. «А здесь и правда так здорово!» — перевела разговор Карлова, заметив, как её спутник закусил губу. «И в воздух такой свежий! Здорово!» «Здорово!» — согласился Феликс. Он понял, что Марта не сердится на леди, но больше так её не называл. «Закажем вино?» «Заказывай!» — кивнула его спутница, наслаждаясь видом и прохладой. «Я полагаюсь на твой вкус!» Между ними потекла плавная, неторопливая беседа, которая заставляла улыбаться и шутить обоих. Прервалась она тогда, когда Феликсу кто-то неожиданно позвонил, и он ушёл ненадолго, оставив Марту. Она, потянувшись, как кошка, в новь устремила взор на ночной Берлин, который казался ей всё загадочнее и загадочнее, а после посмотрела на других гостей заведения. Я остановила взгляд на небольшой компании мужчин в дорогих костюмах, которые сидели за соседним столиком и пили весьма дорогой алкоголь. Наверняка бизнесмены, и, судя по речи, двое из них точно были её соотечественниками. Услышав родной язык, который в Берлине редкостью не был, Марта стала разглядывать мужчин. Один из них показался ей форменным бандитом. Высокий, накачанный, побритый на лысо и в довесок еще со шрамом на щеке. А вот второй почему-то сильно заинтересовал. Он тоже был достаточно высоким, подтянутым, широкоплечим и с прямой гордой спиной, словно аристократ с закинутой ногой на ногу. Темные, почти черные волосы обрамляли бледное жесткое лицо с правильными чертами, с опущенными уголками тонких губ и цепким взглядом человека, привыкшего контролировать и себя, и... и ситуацию. Лет мужчине было около 35 или чуть меньше. И одет он был дорого и элегантно. Тёмные брюки, светлая сорочка с отложным острым воротником, плотно облегающий корпус тёмно-бордовый трикотажный пуловер с треугольным вырезом. Всё сидело на нём великолепно. Этого мужчину нельзя было назвать слощавым юнцом с тонким по-девичье станам и беспомощными руками. Выглядел он отлично. И многие представительницы прекрасного пола в заведении посматривали на Брюнета. Если его приятель Качок был шумным и вальяжным, то этот темноволосый мужчина казался спокойным, уверенным, несколько властным и вместе с тем вежливым и галантным, до тех пор, пока это не пойдёт вразрез с его желаниями. По крайней мере, так подумала Марта, с любопытством рассматривая Брюнета, в пальцах которого был бокал бордового вина. Марта сравнила незнакомца с ночным Берлином. Интересно, а какого цвета у него глаза? внезапно подумала она. Наверное, тёмные, как и волосы. Или нет? Скрипачка вгляделась в лицо незнакомца, который почему-то сильно привлёк её внимание, и вдруг с ужасом поняла, что тот тот поймал её взгляд. И не просто поймал, а ещё и удерживает его. Они смотрели друг на друга секунд 10 не меньше, и только потом скрипачка опустила взгляд в открытое меню. А когда вновь подняла со опаской глаза, ощущая себя беззащитной ланью перед хищником, то обнаружила, что брюнет, слегка прихрамывая, подходит к её столику. "Здравствуйте". Сел он перед ней на место отлучившегося Феликса. "Здравствуйте". Опешила Марта от его самонадеянности и наглости, которая, впрочем, с лихвой окупалась небрежным шармом. Мужчина, склонив голову набок, оценивающе уставился в её лицо, от чего скрипачка немножко покраснела. Ей казалось, что он разглядывает её так, будто не видел 100 лет, разглядывает и ничего не говорит. Как вы поняли, что я русская? нарушила молчание Марта. Она не понимала, что происходит с её телом. Почему сердце колотится, под коленками холодеет, а дыхание учащается? Марта списала это на вино. Недопитый бокал стоял перед ней. Незнакомец улыбнулся уголком губ. По крайней мере, сейчас ты хотя бы заговорила, сказал темноволосый мужчина чуть хрипло, и Марта поняла, что глаза у него зелёные, с коричневыми крапинками вокруг узких зрачков. Что вы имеете в виду? пробормотала она. «Я б был сегодня на твоём выступлении», — продолжал он, изумляя Марту всё больше и больше. «Молодец. Ты всё-таки смогла, несмотря на...» Он молча показал взглядом на костяшки пальцев правой руки, которая лежала на столе. Глаза её округлились. А он-то откуда знает про её переломы? Друг того журналиста, что ли? Может, тоже журналист какой-то? «Извините, я не даю интервью». сказала нервно Карлова. Интервью? О чём ты, Марта? Нахмурил брови брюнет и едва заметно коснулся кончиками зубов нижней губы, будто запрещая себе произносить её имя. Точно, журналист раз знает, как меня зовут, подумала в панике Карлова. Правда, её очень смущал тот факт, что мужчина на журналиста похож не был совершенно, скорее на владельца какого-нибудь крупного издания. Извините, я не даю интервью. Заученно повторила Марта: "Обратитесь к моему менеджеру". Её неожиданный собеседник невесело рассмеялся, коснувшись лба согнутыми пальцами левой руки. На широком запястье мелькнули дорогие часы. Кажется, он сделал какие-то выводы. В глубине зелёных глаз мелькнула злость и что-то ещё, чего Марта не сумела распознать. "Понятно. Всё так же не хочешь видеть? Что ж, не буду тебе мешать". Рад был встретить тебя, сестрёнка, вживую. И рад, что у тебя всё в порядке, что ты играешь. Он так посмотрел на Марту, что на неё вдруг накатила лёгкая слабость. Смущачий поклонник пронеслось у недоумевающей скрипачки в голове, а сердце её перекачивало кровь всё быстрее и быстрее. И огни Берлина больше не интересовали. Всё её внимание было приковано к странному брюнету с зелёными глазами. Он тоже не мог оторвать глаз от неё и неожиданно улыбнулся. Мягко, искренне и с сожалением. От этой улыбки у Марты зазвенело в ушах. Сообразив, что смотрит на его губы, скрипачка смущенно опустила глаза. Но тут же вновь невольно подняла их, желая смотреть и смотреть на этого ненормального мужчину. Ей хотелось любоваться им как картиной много часов подряд. Мало того, Марти вдруг захотелось коснуться его плеча или руки. Неважно, что молодые люди были совершенно незнакомы, а мужчина нёс чушь. "О чём вы говорите?" тихо спросила Карлова, облизывая пересохшие губы, не тронутые помадой. "Я часто о тебе вспоминал. Ты изменилась". Его голос от чего-то был наполнен болезненным теплом. "Да о чём же вы?" сжала руку в кулак Марта. Опять играешь? Можешь просто сказать, убирайся. Во что играю? Звеноглазый мужчина не успел ответить ей. Кто это Марта? удивлённо спросил Феликс. Он появился около столика и смотрел на незнакомца, усевшегося на его законное место. Ситуация пианисту не нравилась, а он, кажется, не нравился мужчине, который сумел без проблем захватить чужую территорию и внимание Марты. «Твой парень?» — спросил Брюнет, вставая и внимательно разглядывая пианиста. «Музыкант?» — вдруг спросил он. «Музыкант?» — ответил Феликс. «А вы кто?» «Хорошо». Неизвестно, к чему сказал темноволосый обладатель зелёных глаз, вроде одобрительно кивая, но глядя на пианиста так пристально, что тому человеку творческому и иронимому стало не по себе. Феликсу казалось, что его оценивают, дабы понять «разорвать», Или всё же из жалости оставить. Самоуверенный незнакомец шагнул к Марте и внезапно наклонившись к ней, произнёс негромко, глядя при этом не на её лицо, а в сторону ночной берлинской панорамы: "Не думай, не заставлю тебя общаться со мной, но если понадобится моя помощь, я всегда помогу". И он протянул ей визитку, чёрную, стильную, из дорогого сорта бумаги. Он предлагал ей это от чистого сердца, незаметно касаясь гладко выбритой щекой её волос. Марта, испугавшись такой близости их лиц, отвернулась. "Пожалуйста, отдайте моему менеджеру", зачем-то сказала Марта. В горле встал ком. Ей внезапно захотелось заплакать, в глазах появилось неприятное напряжение. Не то, совсем не то она хотела сказать этому странному человеку, которого ей болезненно хотелось коснуться, хотя бы мимолётом. Пространство, заполняя пустоту её сердца, тревожно загудело. Это был третий раз за последние 8 лет, когда Саша видел Марту. Придя в себя, раненый в живот парень никак не мог или не желал взять в толк, почему Марта не хочет видеть его. И он решил навестить сестрёнку и выяснить, что же с ней случилось. Саша прекрасно понимал и понимал с сожалением, что она такая слабая и такая хрупкая, пережила по его вине ужасные события. Не зря же находится в неврологическом отделении, но он хотел всё-таки увидеться с ней, поговорить, попытаться объясниться или попросить прощения. Упрямый Александр не мог оставить это дело незавершённым и пошёл искать Карлову в соседнем корпусе больницы, несмотря на проклятую боль в животе, которая постепенно становилась меньше. но продолжала мучить его. Он буквально сбежал из палаты, когда почувствовал, что может более-менее хорошо передвигаться самостоятельно. Однако Саша пришёл слишком поздно. Вышло так, что он застал момент, когда её родители и дядя увозили Марту из этой больницы, чтобы поместить её в другую. Дионов видел, как она медленно идёт спиной к нему по коридору вместе с матерью. Та держала её за плечи, и Саша смотрел Марте в спину. на собранный в низкий хвост длинные светлые волосы, кончики которых почти касались поясницы. На правой руке был гипс. В сердце его появились сожаление и жалость. Саша хотела окрикнуть Марту, но не стал делать это при её родителях и отце Нике, но та вдруг сама оглянулась и посмотрела ему прямо в глаза. У Дионава сердце радостно забилось. Он подумал, что малышка, увидев его, обязательно подбежит или хотя бы что-нибудь крикнет, пусть просто спросит, как он, ему будет достаточно. Но Марта равнодушно мазнула по Саше взглядом, отвернулась и продолжила свой путь. Сначала он рассердился, решил, что Марта игнорирует его, и угостил парой ударов в больничную стену, а потом уже, находясь в своей палате и куря в открытое окно, хотя это было строго запрещено, понял, что, наверное, Марта просто-напросто не увидела его. Может, она была под воздействием лекарств или ещё что с ней произошло. Александр поставил себе цель всё же поговорить с девушкой. И так как по телефону он этого сделать не мог, её родители сменили Марте номер, то Саша решил найти её. Пусть лично ему скажут, что не желает больше видеть. Пусть скажут, что винит во всём, что ненавидит. В лицо. А ещё она сознала, что скучает. И не по Нике, а по её кузине. Через 2 месяца Александр вышел из больницы. Он пробил место, где находится Карлова, он так и не узнал, что та потеряла память, приехал к ней в другой город, где Марта училась заново играть на скрипке. Он долго ждал её на улице, чтобы лично поговорить, а когда увидел, то понял, что Марта действительно не хочет ни видеть его, ни слышать. Он стоял к ней лицом, широко расставив ноги и сжав кулаки в карманах куртки, потому что волновался как последний дурак, а она прошла мимо. Просто прошла мимо, почти коснувшись своим плечом его предплечья, хотя отлично увидела Сашу. Но притворилась, что не узнала. Не сказала привет, не подарила улыбку, даже не вытащила наушники из ушей. Лишь безразлично посмотрела на него и просто пошла дальше. А её длинные волнистые светло-русые волосы развевал осенний ветер. Ему оставалось лишь смотреть ей вслед. "Марта", окликнул он её зло, но Таня услышала его из-за наушников. А догонять он её не стал. Александр был не только упрямым, но и гордым. То, что Марта вот так просто взяла и прошла мимо него, стало для Саши решающим моментом. "Ты ей не нужен". Она притворилась, что не знает тебя. Красными буквами горело на табло его поражение. И несмотря на то, что Дионов мог горы свернуть, если хотел чего-то, на этот раз он решил ничего не делать. Раз Марта приняла такое решение, он будет уважать его. Хотя чёрт возьми, её безразличие задело его. Задело почти так же, как и поступок Ники, а может, и ещё больше. Он пытался защитить её в том проклятом доме, потому что она была ни в чём не виновата. Его винили лишь в том, что он взял её с собой, попросил сыграть роль невесты. Неужели она возненавидела его за это? Твоё дело, подумал он отстранённо, и осенний пронизывающий ветер пробрался под куртку. И шрамы вновь заныли, то ли в душе, то ли в теле. Марта ушла, не подумав оглянуться на Сашу, который так этого ждал, а он всё стоял и стоял на улице с засунутыми в карманы руками. И зачем она сказала в тот день, что любит его? Темноволосый мужчина резко выпрямился, явно оскорбившись словами Марты, но промолчал и, не прощаясь, ушёл к своему столику, оставив в глубоком недоумении и Марту, и её спутника. Да кто же это? спросил Феликс. Скрипачка качнула головой, мало она не знает. От чего-то ей было страшно смотреть в сторону стола, где сидел сумасшедший со своей компанией. Глаза её блестели, пальцы подрагивали, но пианист не замечал этого. Марта отвернулась, притворившись, что любуется видом города. Забудем о нём, наверняка, нетрёсв, сделал вывод Феликс. Ты выбрала, что хочешь заказать? Нет. Тогда выбирай. Как тебе вино? Повторим? Нет, вновь односложно ответила Карлова. Волны жара и холода попеременно накрывали её тело. Он тебя так расстроил? тихо спросил пианист, понимая, что что-то не так. Марта, сумасшедших много, а ты одна. Не расстраивайся. К тому же сейчас, он посмотрел на часы, а после на тёмное небо, Будет кое-что чудесное. Такое же чудесное, как твои глаза. Что? Никак не могла прийти в себя скрипачка. Ей было неудобно перед милым Феликсом и одновременно хотелось сбежать подальше, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Или ей хотелось оказаться с этим странным мужчиной, который даже не представился ей. Она мельком глянула на него. Брюнет разговаривал с друзьями и не обращал внимания на Марту. Но стоило ей отвернуться, как Брюнет, тотчас нахмурившись, посмотрел в ее сторону и залпом допил вино из своего бокала. «Сейчас, сейчас, Марта. Сейчас должно начаться. Сегодня вообще интересный день. Надо чаще смотреть в небо», — говорил между тем Феликс. «Почему?» «Сегодня будут падать звезды. Много звезд». Приглушённо объяснил Феликс, у которого был весьма заговорщицкий вид. Падать звёзды? Отвлеклась от своих мыслей Марта. О, да. Мы будем всю ночь смотреть на небо, чтобы увидеть падающую звезду и загадать желание. Звёзды не падают. Ты понимаешь, что было бы, если бы звезда упала на планету? Это всего лишь метеоритный дождь. разрушение крупного метеорита в процессе его падения на землю. Его маленькие частицы, такие как ты, и принимают за падающие звёзды. Вдруг сказала не задумываясь Марта и сама удивилась своим словам. Романтически настроенный Феликс приуныл. Да, конечно, это не звёзды падают, но наше воображение бесконечно. Он коснулся ладони Марты. Что ж, просто полюбуемся небом. в котором будут сгорать маленькие частицы крупного метеорита. Марта опять нервно посмотрела в сторону зеленоглазого брюнета. Теперь её мучило то, что она не взяла у него визитку. Вот же идиотка! Почему она не стала с ним знакомиться, ведь он... Он такой... такой... В голове Марты словно молния мелькнула, и она потрясла головой. Подобное бывало у неё несколько раз, когда скрипачка вспоминала пару эпизодов из своего потерянного, как она назвала года. И голова вдруг заболела. Смотря в небо, торжественно объявил пианист задрав голову: "Сейчас начнётся". И где-то далеко раздались громкие торжественные хлопки один за другим. Марта, как и все присутствующие в панорамном ресторане люди, Повернула голову направо, к огням мегаполиса, чтобы увидеть, как в небо стали взмывать яркие жёлто-белые столпы света. Они разрывались на тысячи разноцветных огней с треском гигантских жемчужин, скатывающихся из чьей-то ладони прямо в небо. "Вот и сюрприз. Я знал, что сегодня отсюда мы сможем увидеть великолепный фейерверк", восторженно проговорил Феликс. "Великолепно, правда?" Как будто звёзды взрываются. Марта медленно кивнула, не сводя глаз с берлинской лазури небес, на которой серебрились огненные блёстки, взлетали на воздух стаи искрящихся птиц и расцветали золотые цветы, которым суждено было прожить лишь долю секунды, радуя взоры множества людей прежде чем стать тусклым дымом. В виски Марты внезапно заломило так, словно фейерверк взорвался и в её голове. Сферы огней определённо что-то напоминали скрипачки, к которой ощутила себя словно в невесомости. Она на миг словно провалилась куда-то, упала в воду, тёмную, холодную, безжизненную. Глядь озера сомкнулось над её головой, заключило в себе, не отпускало, а на поверхности его горел огонь. Марта боялась сгореть, если попытается выбраться на поверхность. В это время Из зала, где проходила свадьба, выбежала расстроенная невеста в пышном белоснежном одеянии и кокетливой короткой фате. Следом за ней спешил жених и что-то кричал ей на немецком. Однако девушка даже не оглядывалась на него, явно сбегала от него прочь. Невеста, подхватив юбку руками, направилась в сторону выхода. Однако неожиданно столкнулась с вышедшим из-за угла официантом, на подносе тот нёс несколько бокалов с вином. Благородный напиток тут же изуродовал свадебное платье. Красное на белом смотрелось не слишком красиво, но эффектно. Девушка завизжала, брезгливо стряхивая с себя вино, официант испуганно принялся извиняться, а подбежавший жених стал что-то громко объяснять девушке, но почему-то получил пощёчину и пару крепких ругательств. Теперь добрая половина гостей ресторана смотрела не на красивейший фейерверк, а на молодоженов, выясняющих отношения. Марта тоже не могла оторвать зачарованного взгляда от белого платья невесты, испачканного красным вином. Прекрасная панорама и фейерверки над ночным Берлином прекратили ее интересовать. Красная на белом. Красная на белом. Марта в озере схватилась вдруг за бело-красную ткань, которую кто-то кинул ей в воду. И выбралась на берег, тяжело дыша и откашливаясь. А рядом плавала лодка. Теперь у неё не только ломило виски, но и болело в затылке, будто по нему ударили битой. И били столько раз, сколько раз взрывался фейерверк. Перед глазами всё плыло, и теперь Марте казалось, что она стоит на какой-то пристани, ожидая, что вот-вот к ней приплывёт лодка, в которой лежит что-то важное и очень дорогое. Реальность и фантазии смешались. Под взрывы фейерверка невеста в испачканном платье второй раз ударила жениха. Выбежавшие из крытого зала гости попытались увести пару обратно, однако те не обращали на них внимания. Ситуация складывалась некрасивая. "О, господи", пробормотал впечатлительный Феликс. Поглощённый происходящим, он не заметил, как побледнела его спутница. "Не люблю сцены. Всё испортили. Всё торжество фейерверка" Между тем, жених, скорчив свирепую гримасу, вдруг тоже замахнулся на кричащую невесту, однако его руку перехватил один из гостей, симпатичный брюнет. Он закрыл невесту собой. Непонятно, кем он был родственником, другом или тайно влюблённым. Эта сцена окончательно добила Марту, а она уже протягивала руки к грузу, и лодка стала медленно испаряться. К грузом Оказалась толстая, но необычайно лёгкая книга, из которой вылетели сотни страниц, стоило только Марте открыть её. Тонкие белые листки взмывали в воздух, окружив скрипачку словно щит. Марта удивлённо глянула на листки и зачем-то протянула вперёд руку ладонью вверх, словно звала птиц. Вместо них её ладони по очереди касались листки, касались и исчезали. Марта, чувствуя слабость в теле, видела всё это внутренним взором. Видела целое кино, подаренное растворившимися в ней листками чудной книги. Всё произошло за 3 секунды. Но эти секунды стали необычайно важными в её жизни. Кусочки пазлов пропавшего года сложились в единое, и Марта совершенно ясно вспомнила всё. Она и Ника Встречают её бывшего парня, которого зовут Александр. Он приезжает к ней в консерваторию, и все думают, что он её парень. Саша в знак благодарности покупает ей струны и смычок. Спасает от придурков в кафе Три сосны. Они встречаются после её победы на скрипичном конкурсе, и она ночует с ним в его квартире. Марта бежит к нему после перестрелки, боясь, что с ним что-то случилось, и в груди её всё горит от страха. узнаёт, что кузина собралась за него замуж и борется сама с собой и со своими чувствами столь ужасными и прекрасными одновременно. Безумно любит его, редко видит и так скучает, но знает, что не должна испытывать к нему никаких чувств, он же жених Ники. Саша защищает её от мерзкого мужчины с развратным взглядом. Расстаётся с Никой и просит заменить кузину на свадьбе, и Марта соглашается. Они вместе выбирают платье и кольцо, целуются на мосту. Плывут на теплоходе Олимпия. Уходят в коттедж подальше от всех гостей. И там, там, там, там. Она думала, он умер из-за неё. А он жив. Господи, он жив. Марта словно пат бросила. Никто не ведал и не понимал, что сейчас творится с ней в эти секунды. Никто не чувствовал ужаса и слёз девушки, которая вспомнила всё, что скрывала от неё собственная коварная память. События той страшной ночи всплыли в её голове размытыми, неясными обрывками. Звездопад, испачканное красным платье, фейерверк. Эти три эпизода помогли Марти вспомнить практически всё. А самое главное вспомнить Сашу. Сашу, её Сашу. Сашу Дионова, который только что подходил к ней. Он изменился. Стал старше и жёстче. Господи, он взрослый, опытный мужчина, хотя Марта запомнила его другим. Но зелёные глаза оставались такими же, как и прежде. И всё так же Марта любила их и их обладателя. И хотела коснуться его и обнять. И если разум забыл об этом, то тело отлично помнило. Душа помнила, сердце. Оно никогда не забывало. Берлинский незнакомец убрал с лица свою маску, показав такое знакомое и любимое лицо с зелёными проницательными глазами. Скрипачка вдруг поняла, почему в её душе разверзлась пропасть, которую она так стремилась заполнить. Просто когда она потеряла память и забыла Александра, её сердце стало в половину меньше. Марта забеспокоился Феликс, глядя на белую как мел девушку, у которой тряслись губы и глаза были как стеклянные. Что с тобой? Она молчала, не слыша его слов и грохота фейерверка. Для неё существовал сейчас только её Саша, которого Марта и сейчас безмерно любила. но только скрывала это даже от самой себя. Марта уставилась на то место, где сидел Дионов и его друзья, но к ужасу Марты теперь оно опустело. Видимо, компания Александра только что ушла. У Марти в животе стало холоднее, чем в Антарктиде, хотя в висках стучали огненные молоточки, и она резко вскочила. «Нет, только не это!» «Ты куда?» – удивлённо прокричал ей вслед Феликс, но ответ не получил. А Марта подбежала к официанту и на английском, очень волнуясь и от того отчаянно жестикулируя, спросила, где те мужчины, которые сидели за тем вот столом. Они расплатились пару минут назад и ушли, ответил официант. Марта сорвалась с места и выбежала вон из зала под удивлённые взгляды посетителей. Марта, вернись! Ты куда? закричал Феликс. Марта! Нотаниа останавливалась. Она бросилась к лифтам. Творки одного из них открылись тут же, как только находящаяся на границе реки Марта нажала кнопку вызова. Она сейчас безумно хотела только одного: найти того, кого любила, и того, кого забыла, чтобы вспомнить через целых 8 лет. Того, кто только что подходил к ней и почти касался её волос своей щекой. Того, кого она отвергла, причинив боль. В голове скрипачки билась лишь одна мысль: "Господи, где же Саша? Где он?" Он же не мог уехать, не дождавшись ее. Нет, не мог. Он не мог. Не мог. А она не может потерять его. Теперь уже навсегда. Несколько минут, и Марта выбежала из здания торгового центра, оглядываясь по сторонам в поисках Саши. Ей вновь повезло. Она заметила, как друг Бугай Дионова, кажется, его звали Миха, последним садится в белый БМВ последней модели. Но на этом удача словно покинула Марту. Роскошный автомобиль тронулся с места и медленно поехал по дороге, и влился в неспешный поток других машин. Сердце её на миг прекратило биться. Неужели Саша уедет? Просто возьмёт и уедет? Неужели она отпустит его? Марта, недолго думая, побежала следом за BMW, громко крича, словно сумасшедшая, пугая прохожих: "Саша! Саша, постой, пожалуйста!" Она не может потерять его. Однако чуда не произошло. Белоснежный автомобиль так и не остановился. Уехал прочь, не вняв ее криком. Марту трясло от осознания прошлого и от ошибки, которую она совершила в настоящем. Она опустилась в своем дорогом черном платье прямо на асфальт, не обращая внимания на удивленные взгляды других людей. Ей ни до кого не было дела. Она плакала, закрыв лицо ладонями. Неужели ей не хватило лишь половины минуты, чтобы вновь встретиться с Сашей? Какие-то жалкие 30 секунд смогли бы сыграть в её жизни важнейшую роль. 30 секунд стали равны 8 годам. Но как такое может быть? Марта давилась рыданиями и не мудрено. Она только что вспомнила единственного человека, которого любила и, как оказалось, продолжает любить, будто и не было этих 8 лет. А фейерверки всё опаляли ночные облака. Огни разрывали небо на части, а сердце её разрывалось на части следом за ними. Марта плакала, глотая слёзы и хватая ртом воздух. Что случилось? Раздался над ней спокойный мужской голос. От неожиданности Марта вздрогнула и медленно убрала руки от глаз. Прямо перед ней на корточках сидел Саша. и смотрел внимательными чуть прищуренными глазами в её мокрое от слёз лицо. Такой взрослый, красивый, близкий. Марта моментально почувствовала себя той двадцатилетней девчонкой, влюбившейся в крутого и опасного Дионова. Как же давно она не видела его лица, и как же скучала без него. Что случилось? Что ты кричала моё имя на весь Берлин? спросил Александр хрипло. Она молчала. Улыбка сквозь слёзы вышла жалкая. Вставай, пойдём. На тебя вся улица смотрит. Александр и предположить не мог, что Марта начнёт себя так вести, и был обескуражен. Он никуда не уехал вместе с Михой, решил остаться и подождать Марту, потому что сильно хотел поговорить с ней. Если честно, Саша не ожидал увидеть её в ресторане, а когда увидел, Позрослевшую, элегантную, похорошевшую и улыбчивую, но вместе с другим мужчиной, понял, что не может не подойти к ней. "Вставай", повторил он тише, и про себя добавил: "Пожалуйста". Однако встать Марта была не в состоянии, так дрожали её коленки. Она, глядя на Дионова болезненными глазами, провела слабевшей рукой по его щеке. "Это ты?" проговорила Марта сквозь слёзы с нежностью, боясь, что это лишь её видение. "Я..." зачем-то сказал Саша, растерявшись. Простое касание, а по телу словно ток пробежал. И в солнечном сплетении что-то щемило, может быть, душу. "Прости меня", едва слышно произнесла Марта, не в силах оторвать взгляда от его лица. И Саша понял, её глаза остались такими же наивными и светлыми. Время их не коснулось. Дионов встал на колени, совсем забыв, что они находятся посреди улицы, и осторожно обнял её. Гладил её по волосам и спине, а Марта плакала, вцепившись в него и уткнувшись лицом в грудь, и повторяла в выступлении «Прости! Прости меня! Прости!» А он молчал и просто прижимал её к себе. Все фейерверки растворились в тёмном небе, зато ярко светили фонари, и огни ночного Берлина играли в витринах даже тогда, когда вдруг пошёл дождь.